Глава вторая. Удивительная вещь. Виктор Александрович, а если по-простому бородач, всякий раз при нашей встрече вызывает у меня какой-то неконтролируемый прилив положительной энергии и необъяснимого тепла. Словно это мой отец. Точнее, тот отец, о котором мечтают все девочки. Будучи подростком, когда по чистой случайности попадала на его лекции, дожидаясь мамы с какого-нибудь зачета, я им втайне восхищалась. Нет, влюбленным подростком я не была. Просто он мне безумно нравился как человек. Да и как психолог он великолепен, в отличие от других. Хороший мужчина, вот такого бы мне, с которым комфортно и не страшно. Хотя 55 многовато, на двадцаточку бы помоложе. Ну и чего молчим, Елена Михайловна? А я жду конфеточек, шоколадных. Быстро уточняю я, показывая глазами на его рабочий стол, в котором обязательно припрятан шоколад. Но вот беда, Виктор Александрович не спешит подняться с кресла и принести мне мой допинг. «Ну что? Мне надо. Шоколад заменяет секс и все такое. Дайте хоть шоколада, раз этот самый секс мне так и не удается испытать на себе. Да, я осознаю, что, пользуясь своим особенным положением, являясь дочерью его любимой университетской подружки, то есть моей покойной мамы. Но почему бы и нет? Возьми эти» тянется рукой к журнальному столику и подает мне небольшую коробку шоколадных конфет. Хм, без орешков. Ну да ладно, зубы сохраню. Закидываю в рот конфету, пытаясь уловить приятный молочный вкус, но под пристальным взглядом Виктора Александровича это выходит с трудом. Если честно, я думал, что у тебя действительно все хорошо. В действительности вы так не думали, вы на это надеялись. Хоть вы и рады содержать такую красоту, как я, в душе вы боялись меня увидеть. Наверняка, когда услышали мой прекрасный голос из приемной, испытали что-то сродни разочарования. Разочарование я испытал сейчас, когда окончательно понял, что ошибся. Невесело произносит он, подтягиваясь к маленькому пульту, смотрит на меня вопросительно несколько секунд. Я киваю, и он тут же нажимает на кнопку. Да, я из тех личностей, которые нуждаются в видеосъемке. Мне нужны эти видео для дальнейшего просмотра и анализа собственного поведения. Пусть не сегодня, но я обязательно пересмотрю сегодняшний прием. По телефону мне действительно показалось, что ты вполне себе окрыленная и счастливая после окончания ординатуры. И что случилось за три месяца? Мне нравится работать в больнице? Нравится, но далеко не все. Работы очень много, и я мало бываю дома, что само по себе как бы хорошо, но боюсь, что выгорю. Я уже не испытываю того кайфа, который был в ординатуре. Но вообще это все ерунда. В общем, произошел один неприятный случай, из-за которого спустя несколько часов мое прекрасное лицо превратилось в одузловатую морду. «Тебя избили?» «Нет, Типун, вам на язык. Точнее, пока не избили. Просто после произошедшего вчера вечером инцидента из меня вылился сопли слезный поток, и здорово опухла морда. Потом я все же вспомнила, что сегодня у меня важная встреча, и прекратила пускать жидкости на подушку, дабы лицо приобрело прежний прекрасный вид». И вот я тут». «Ну и что случилось вчера?» Выдыхая, интересуется Виктор Александрович, теребя при этом свою бороду. «В общем, сентября я предприняла три попытки встречи с противоположным полом. Вчера была третья, которая закончилась приступом тошноты. Как ни в чем не бывало, выдаю я, беря в рот очередную конфету». Но это не новость, а скорее закономерность». Что-то же побудило тебя к этому самому дальнейшему потоку и приходу ко мне». «Вы не поняли. Хрен с этой тошнотой. Ее точно можно пережить. Плавали, знаем. Просто вчера, после того, как язык моего спутника залез мне в рот, я извергла содержимое своего желудка на него. К счастью, не в его рот, а на штанину. Я прям смотрела на стекающую по брюкам массу и думала о том, что плохо пережевываю пищу». Надо бы сменить рацион и тщательнее работать зубами. В общем, это самая, что ни на есть, дерьмовая ситуация, которая гложет меня и по сей час. Раньше такого не было, и меня это очень расстроило, мягко говоря. Хуже всего то, что Саша красивый, молодой, во всех смыслах этого слова привлекательный мужчина. Скучный, конечно. Нес редкостную чушь во время нашего свидания, но не противный. Его можно вполне спокойно вытерпеть. Даже после брюк не дал мне в морду, А ведь другой мог бы. Он не злой, несмотря на то, что его разозлила эта ситуация. Мало того, что испортила мужику вечер, так теперь я лишилась МРТ вне очереди. Еще в ординатуре стоило мне только взглянуть на Сашу, как через несколько минут я отправляла больного к нему вне очереди. А теперь придется записывать своих пациентов через общий телефон. А там такая мерзкая регистраторша. Ужас. К тому же надо ждать как минимум несколько дней, «В общем, я отвратительный человек, раз переживаю больше о потере такой возможности, чем о штанах и вообще ничего не получается». С чувством абсолютнейшего опустошения заканчиваю я. Поднимаю взгляд на Виктора и становится страшно. Наверное, я боюсь увидеть в его глазах осуждение. «И не получится ничего, Лена, потому что сейчас ты занимаешься саморазрушением. Прекращай, ты же умница, столько работал над собой. Для чего?» «Даю руку на отсечение, что ты прекрасно осознаешь, что такие встречи вводят тебя в гнетущее состояние. Ну так зачем ты это делаешь?» «Чтобы быть нормальной. Или хотя бы похожей на нее». К тому же, неприлично уже было отказывать Саше после стольких попыток с его стороны. «Да и что вы мне предлагаете? Сесть на диван и ждать, пока на меня сверху посыпется добротный мужицкий дождь?» «Со всем моим к тебе уважением такой дождь ты не осилишь». Тебе просто нужен мужчина, с которым будет комфортно. Не надо выходить с плакатом на улицу «Ищу мужа». Так же, как и не надо заставлять себя ходить на свидания с мужчинами, которые заведомо тебе неприятны, даже невзирая на их привлекательную внешность. Просто живи и плыви по течению. То есть вы предлагаете мне плыть как говно? Почему именно говно? Ну, как красивая фекалия, Суть не меняет. Я, может, и блондинка? Но вопреки анекдотам, без скромности скажу, что я умная. И не могу не понимать, что с каждым днем шанс встретить мужчину, от которого меня не будет тошнить, уменьшается, уменьшается и снова уменьшается. И дело не в возрасте. 24 — это ерунда. Дело в том, что с каждым днем я становлюсь хуже, циничнее, грубее, злее. Если за 6 лет я не справилась с собой, то дальше и подавно будет хуже. Кто меня такую вытерпит? Ну кто? Да никто. Эмоционально отвечаю на собственный же вопрос, фиксируя взгляд на своих руках: И чего я добьюсь, плывя по течению. Ты меня не поняла, Лена. Я говорю тебе плыть по течению, а не против него. А ты делаешь второе. Попробуй встречаться с теми, кто тебе хоть чуточку нравится. Подскажите мне адрес, где такие обитают, и я с радостью туда поеду, даже невзирая на то, что в субботу после обеда будут пробки. Лена! Чем дальше, тем хуже! перебиваю его я, вновь уставившись на свои руки. «Какой во всем смысл? Я все понимаю, все осознаю, но поделать ничего не могу. Как только дело доходит до банального слюнообмена, все! Я даже взяла мужскую палату, чтобы в очередной раз перебороть себя, смотреть на мужское поведение, общаться с ними, не боясь. И что вы думаете? Мне с ними комфортно. Ну, такая даже замечательно!» На радостях бросает Виктор Александрович. «Ага». Только это оказалась палата для тяжелобольных. Короче, в основной своей массе это 80-летние старички, неспособные не то, чтобы самостоятельно помочиться, а пальчик вверх приподнять. То есть ни говорить, ни тем более трогать они меня не могут. Вот поэтому у нас с ними полное взаимопонимание. Они молчат, выделяют продукты жизнедеятельности в памперсы или мочеприемники, едят и спят. Чем-то похоже на мою нюшу. Кстати, она сейчас почти всегда мочится в лоток. «Новые уколы творят чудеса». «И да, я подумываю еще одного котика со двора подобрать. Но вот беда, он очень дикий. Не его даже не покормить толком, убегает, как только я к нему приближаюсь. Как думаете, это уже путь в старые девы? Раз кошка, потом два, двадцать пять уже будет три». «Во-первых, прекрати перескакивать с одного на другое. Со мной это делать не нужно. Во-вторых, заканчивай, Лена. Не с котами, а с самобичеванием». Жестко произносит Виктор, хмуря брови вспоминая о своих победах, в том числе над собой. И не забывая, что ты молодая, красивая и перспективная девушка, у которой есть квартира, машина, работа и, самое главное, здоровье. Всему свое время. Вы мне льстите. Все вроде так, но с головой-то у меня беда. Не скрывая смеха, выдыхаю я, на что Виктор Александрович лишь снова хмурит брови. Мы все чуточку больны в той или иной мере. Не наговаривай на себя. «Кстати, я по-прежнему считаю, что из тебя получится прекрасный психолог. Еще не поздно получить второе высшее и пойти по стопам своей мамы». Скажите тоже». Мама «Пойди в гробу» переворачивается, когда понимает, что у нее дочь психичка со стажем. «Да и толку от всего этого. Я столько вашей литературы перелопатила, что с легкостью сдам экзамены и поставлю диагнозы не только себе, но и вашей секретарше. Но, как видите, от всего этого вместо пользы один хрен. Кстати, о хрене. Я так хотела сегодня хот-догов с горчичкой и хреном, но...» «Села на диету? Еще чего. Отказаться от единственного источника счастья? Нет уж, увольте. Пока нигде и ничего не откладывается, буду есть. Дело в другом. Сегодня папина официальная пятая годовщина брака с его шлюхой. Сначала думала, что пошлю его, но потом вспомнила, что эта сучка обрадуется моему отсутствию. Не могу же я доставить ей такое удовольствие?» Да и глупо упускать возможность позлить эту дрянь. Тем более я столько времени делала прическу и макияж, и даже юбку надела. Ну и правильно, езжая, и выплесни весь негатив на раздражающую тебя личность». Усмехаюсь в ответ на комментарий Виктора и встаю с кресла, поправляя на себе юбку. «Лен». «Что?» «Всему свое время». Вставая вслед за мной и, становясь напротив, повторяет заезженную фразу Виктор, при этом по-доброму улыбаясь. 30 лет назад моя жена была зациклена на беременности. Пять лет она делала все, от всевозможных лекарств, хотя мы оба были здоровы, до обрядов у ведьм, колдунов и прочих существ. Мне тогда ни опыта, ни мозгов, да ничего не хватало, чтобы справиться с ее зацикленностью. Наша Соня родилась через 7 лет, тогда, когда моя жена отпустила всю эту ситуацию из своей головы и перестала циклиться. И ты перестань себя мучить. Помни о своих успехах и удачах. О том, что несмотря на молодой возраст, ты хороший, подающий надежды врач. И никаких попыток, сродни вчерашней. Обещаешь? Я попробую. Конфетки, кстати, в этот раз не очень вкусные. Прям чую, как на зубах оседает сахар. Наверняка в составе какао бобы идут последними. Лена! Ну все, все, кончаю. Со смехом выдаю я, поправляя завитые локоны. Поеду-ка я выплескивать плохую энергию.